Глава двенадцатая. Вспомнить про еду. На протяжении недель, а потом и месяцев после аварии, мне снились кошмары, в которых опять и опять из-за угла вылетал фургончик, и в это же самое время сын вырывал свою руку из моей. Иногда снилось то, чего не было, но оно казалось совершенно реальным. «Однажды ко мне во сне пришел Ленни. Я ухожу», — сказал он. Больше не могу тут с тобой находиться. Вспомнились слова песни, которую пела мне мама, когда мы сидели вечерами у костра. Я уплываю далеко, прощай, любовь моя. Когда обратно возвернусь, пока не знаю я. Или мне снилось, как Арло плывет по океану в маленькой лодочке и зовет, просит забрать его оттуда, но подводное течение не позволяет мне приблизиться к нему, отбрасывая обратно к берегу. В голове звучал голос сына. «Мамочка, ты мне очень нужна!» «Я спасу тебя!» — кричала я в ответ, но спасти его не могла. В ту ночь в Юроне первый раз за полгода я спала сном младенца и проснулась на рассвете, когда солнечный свет залил комнату и запели птицы. Стоило первому лучу пробиться из-за вулкана, как средь обвитых плющом деревьев, меж пальмовых ветвей и спускающихся каскадом цветов с неизвестными названиями, средь зарослей стрелицы, королевской и имбиря зазвучало птичье многоголосье. Лежа в кровати и глядя на небо в рамке окна, с вулканом в центре композиции, я смогла различить голоса от силы шести видов птиц. Они пели на все лады, выводя одиночные трели и перекликаясь друг с другом с дальних веток. Я слышала плеск воды и скрип лодки ланча, пересекающий озерную гладь. Это ланчерос развозили местных по их рабочим местам или помогали туристам переправляться с одного берега на другой. Ланча — длинная рыболовная лодка, обычно с одним подвесным мотором. Из кухни доносились голоса, но слов было не разобрать. Кромка неба сначала порозовела, потом стала красной, потом оранжевой. В день, когда погибла моя семья, я перестала видеть небо в красках. Оно стало для меня черно белым Я как будто умерла. Я даже перестала чувствовать запах еды, потеряла к ней вкус. Но тут, в совершенно чужом для меня месте, я жадно вдыхала аромат цветов, которые стояли в вазе возле моей кровати. С террасы донесся запах свежемолотого кофе. И я его тоже почувствовала. Зазвенел колокольчик, приглашая к завтраку. Я удивилась чувству голода. Желание что-нибудь съесть было сродни отголоску чего-то давно знакомого, но забытого. А ведь со времени моего личного катаклизма прошло всего несколько месяцев. «Ах, да! Еда!» — вспомнила. Лейла оставила для меня на вешалке халат — Но я надела второе из принесенных ей платьев, на этот раз зеленое, и отправилась на патио. Рядом с керамическим кофейником, в котором нас ждал хороший крепкий кофе, на салфетки салфетке стояло блюдо с ломтиками фруктов. Какие-то мне были знакомы, но по большей части нет, в том числе и те, что в разрезе формой напоминали звезду. Завернутые в салфетку в плетеной корзинке лежали теплые тортильи из синей кукурузы. А под корзинку была предусмотрительно подложена керамическая подставка с ручной росписью. А еще к завтраку подали местный сыр, черные бобы, жареные бананы и стакан свежего сока ручной выжимки. Мария ждала моего прихода, чтобы приготовить яичницу. Я слышала, как на кухне шкварчит сковородка. Устроившись за столом, я поискала глазами Лейлу, но ее нигде не было. В саду кто-то поливал из шланга растения, так как сезон выдался засушливым. На озере замерли лодочки с неподвижно сидящими на них рыбаками. Лишь иногда они наклонялись над водой, вытаскивая улов, рыбу или краба. Мирабель объяснила мне, что Лейла всегда завтракает у себя в комнате и выходит лишь часам к десяти. «Маленькая калибри зависла над конусообразным цветком, который я видела впервые». Соцветия его в два раза больше человеческой ладони и, словно сошедшие из полотен, Джорджи Окиф по краям были красными, а в глубине — розовыми, и каждый лепесток словно вырастал из другого. Джорджи Окиф, Годы жизни. 1887-1986. Первый американский художник-модернист. Я ела, как сильно изголодавшийся человек, и мне даже было стыдно за такой волчий аппетит. Казалось, в жизни не ела такой вкусной яичницы с золотистыми желтками. Не пила такого сладкого апельсинового сока и ароматного кофе. Я намазывала лепешки маслом и сливовым джемом, едва удерживаясь от того, чтобы не облизать пальцы. Как может женщина, потерявшая мужа и сына, завтракать с таким упоением? Потом я отправилась бродить по саду Лейлы, понимая, что потрачу не один день, а то и не одну неделю, прежде чем изучу все его потаённые уголки. Крошечные алтари и зеркальные прудики, всевозможная мозаика, керамические и каменные фигурки животных, зеленые сердечки и полумесяцы, созданные в результате искусной стрижки, и чудные волнистые кактусы, похожие на новый вид человечков, что притаились за ступенчатыми стенками». Я стояла в одном из таких закутков, любуясь на всю эту красоту, когда меня окликнула Лейла. «Тут росли одни сорняки да мелкий кустарник, когда я купила эту землю», — сказала она, подойдя ближе. «Все эти растения мы переносили из других мест, постепенно высаживая сад». Давным-давно когда-то мы с Ленни любили ходить в японский садик в парке «Золотые ворота». А однажды, на мой день рождения, он повел меня на ярмарку цветов. Но ничто не могло сравниться со здешним буйством красок, где растения переплетались, стремясь все дальше и дальше в своей неудержимости. «Ваш сад — настоящее произведение искусства. Я очень долго не расставалась с ножницами, постоянно носила их в сумке», — призналась Лейла. «Когда мне попадалось новое растение, я отрезала отросток и несла его домой. Тут все очень легко приживается». «Достаточно просто воткнуть ветку или прутик в правильно подготовленную землю и регулярно их поливать. Кроме орхидей. Орхидеи нужно выкапывать и идти за ними в горы». «У меня тогда был любовник», — продолжила Лейла. «Паскаль, ботаник из Бельгии». «Так вот, мы по несколько дней пропадали в горах», и возвращались с полным мешком экземпляров, которые тут прежде и в глаза не видели. Я спросила, продолжает ли она ходить в горы и искать новые растения. Лейла покачала головой. «Да нет, у меня тут другая проблема нарисовалась. По моим венам и артериям гуляет кровяной сгусток, и его никак не могут отследить. Он ведет себя прямо как крокодил» прячется где-то там, и не знаешь, в какой момент он выскочит и сцапает тебя. Ну и, соответственно, большая физическая нагрузка мне противопоказана. Как бывший медицинский иллюстратор, я слышала о синдроме, описываемом Лейлой. Скорее всего, речь шла об артерио-венозной мальформации. Помнится, мне довелось сделать пару иллюстраций на эту тему для какого-то учебника, и я даже помнила их. На одной норма, на другой спутанный клубок артерий, затрудняющий кровоток или делающий его невозможным. Последствиями были судороги, приступы эпилепсии, инсульт или даже смерть. «Но ничего страшного», — сказала Лейла. «Я взяла у гор всё, что только возможно». Я сладко потянулась в гамаке. Планов никаких. Не надо идти на экскурсию или покупать безделушки, чтобы увезти их домой. Ведь у меня не было ни дома, ни желаний. Разве что вернуть то, что вернуть невозможно. И вот я просто лежала, глядя на небо, пока меня не сморил сон. Проснулась я через пару часов от голоса Лейлы. Она стояла надо мной. В одной руке кельма, в другой подливочный раствор. Как оказалось, все утро она укладывала плитку перед сауной. Лейла показала мне одну. Круг из рыбок на синей глазури. Если хотите, можем вместе отправиться на рынок, сказала она. У нас заканчиваются авокадо. И сегодня один из моих самых любимых рыбаков принесет на продажу камаронес. Камаронес. В переводе с испанского креветки. Сейчас только обуюсь, ответила я.